Глава 34. У алтаря. Последняя сцена нашего рассказа происходит в Пуэблите, в деревне Санта-Гертруда. Это шахтерский поселок, построенный у шахты с тем же названием. В нем работают дробильные и плавильные фабрики, из их расположенных на окраинах высоких труб постоянно идет дым. У всех построек современный вид. Они стоят на земле, на которой три года назад были густые колючие заросли чеппорелли и мескита, кактусов, юки и других представителей пустынной растительности. Потому что Сент-Гертруда расположена в самом сердце пустыни Сунора, вдали от других цивилизованных поселений. Но процветающий поселок притягивает поселенцев. Увеличивается не только его население. Начинают возделываться многие плодородные территории по соседству. Здесь теперь много скотоводческих и сельскохозяйственных ферм, единственная цель которых – удовлетворять растущие потребности шахтеров и членов их семей. Санта-Гертруда растет стремительно. почти беспрецедентно быстро. С самого открытия шахты все жилы оказались настоящим сокровищем, обогащая владельцев Дона Эстыванови Ланвэва и Роберта Тресселяна. Потому что это именно то месторождение, которое открыл и передал им в собственность Педро Висента. Сам золотый тоже разбогател, благодаря условиям на которых передал права на месторождение короче говоря все участники каравана задержавшегося на вершине сэру пертидо оказываются в выигрыше повсюду в санта гертруде название дано в честь сеньора виллонуева и ее дочери точнее в честь их святой покровительницы видны свидетельства процветания домаш актеров аккуратные и чистые В магазинах обилие товаров, вплоть до предметов роскоши и украшений. На одной стороне центральной площади поселка стоит красивая церковь со шпилем и колокольней. В Санта-Гертруде, как в любом испано-американском поселке, есть своя площадь. Две другие стороны площади заняты большими роскошными домами, окруженными ухоженными участками. Это дома, соответственно, Дона Эстывана и его английского партнера. На четвертой стороне площади еще один дом, больше и роскошнее обычных. Здесь живут управляющие шахтой начальники отделов. Сегодня в Санта-Гертруне праздник. Площадь полна народа. Шахтеры в парадной одежде и ранчерос, новые поселенцы из окружающих ферм, в живописных костюмах. В толпе есть и солдаты в яркой форме копейщиков из Сокотекаса, потому что в Пуэблите задержался после возвращения с северной границы полковник Реквенгис со своим отрядом. Лагерь отряда на равнине у поселка. Не дымят высокие трубы шахты, ни звука не доносятся из дробильных и плавильных фабрик. Все тихо. Все работы прекращены, как будто сегодня в воскресенье. С колокольни доносится непрерывный звон, веселый свадебный звон. Нет нужды говорить, чья это свадьба. Все знают, что владельцы шахты собираются вступить в отношения более тесные, чем партнерские. Гертруда Веллануаева станет женой Генри Тресселяна. Наконец пришел час счастливого союза. Из двух больших домов на площадь выходят невеста и жених со свитами и идут в церковь под аплодисменты и возгласы собравшихся. «Да здравствует прекрасная невеста! Да здравствует смелый жених, наш спаситель!» В церкви совершается церемония. На ней присутствуют родственники и друзья отовсюду. Среди них Дон Хулиано Ромеро и, конечно, полковник Реквенис. Присутствует еще один человек, который не просто не одобряет этот брак. Он бы запретил его, будь это в его силах. Это молодой корнет копейщиков, адъютант полковника Реквениса. Теперь он капитан. Он стоит среди присутствующих, и сердце его разрывается от ревности. Совсем другое выражение на лице Педро Висенте. Его лицо светится от радости. Он счастлив видеть, что его и спутник на охоте, осуществляет свое самое горячее желание и совершенно счастлив. В возвращается в дом отца невесты, и сопровождающая ее толпа по-прежнему восклицает. да здравствует прекрасная невеста да здравствует смелый жених на травянистой равнине за пуэблитой начинаются развлечения здесь петушиные гонки бег с быками и другие соревнования в ловкости и скорости в которых принимает участие крестоносец на нем скачет знаменитый Жокей, хозяин на этот раз смотрит со стороны и прекрасный черный конь Берет все призы. Он быстрее всех лошадей на земле. Играет оркестр копейщиков. В импровизированном павильоне, украшенном цветами, стоят главные зрители. Развивается национальный флаг. Тот самый, который был сигналом бедствия на пропавшей горе.